Глава 13. Более ста лет на острове дельфинов жило предание. Конечно, рано или поздно кто-нибудь рассказал бы его Джони, но случилось так, что он наткнулся на это предание сам. Однажды, чтобы сократить путь, он пошел напрямик через лес, покрывавший большую часть острова. Как обычно в таких случаях, путь вовсе не стал короче. Только-только свернул он с дорожки, как сразу же заблудился в густых зарослях пандануса и пизонии. А ноги его при каждом шаге проваливались по колено в почву, изрытую норами буревестников. Странно было чувствовать себя затерявшимся в каких-нибудь двух сотнях метров от поселка, где было множество людей, где жили его друзья, Джонни легко мог вообразить, что путешествует в самом сердце бесконечных джунглей, в тысячах километров от цивилизованных мест, что он одинок в этих таинственных неосвоенных дебрях. Но опасность не грозила ему, достаточно было пяти минут ходьбы в любом направлении, чтобы выбраться из леска. Правда, он может выйти не туда, куда хотел, но на таком маленьком островке это не имеет значения. И вдруг он заметил, что уголок джунглей, куда он забрел, выглядит довольно странно. Деревья были меньше, и весь лес не так густ, как в других местах. Осмотревшись, Джонни сообразил, что когда-то этот участок леса был расчищен, но его, очевидно, давно забросили, и он успел зарасти, а еще через несколько лет он и совсем одичает. Интересно, кто мог жить здесь за много лет до того, как радио и авиация связали большой барьерный риф с остальным миром, — подумал он, — разбойники, пираты? В голове его оттеснились всякие романтические предположения, и он принялся шарить у корней деревьев в чаянии какой-нибудь находки. Потом ему надоели бесплодные поиски, и он решил, что все это только игра его воображения, и тут же наткнулся на закопченные камни, укрытые листьями, полузасыпанные землей. — Очаг, — подумал он, и принялся за раскопки с удвоенной силой. Вскоре он нашел несколько кусков ржавого железа, чашку без ручки и ломаную ложку. И это все. Не ахти какое сокровище. Находки все же свидетельствовали, что когда-то давно здесь побывали люди, и не дикари, а люди из мира цивилизации. Не на пикник же приехали они сюда, на остров дельфинов, отстоящий так далеко от материка. Кто бы они ни были, их привела к этому месту какая-то важная причина. Захватив на память ложку, Джони, покинул старую расчистку и через десять минут уже был на побережье. Теперь следовало найти Мика. Он обнаружил его в учебной комнате, где тот заканчивал второй раздел математической программы по ленте номер три. Как только Мик освободился, выключил обучающую машину и показал ей нос, Джони протянул ему ложку и сказал, где нашел ее. К его удивлению, Мику вроде бы стало не по себе. — Лучше бы ты ее не брал, — сказал он. — Снеси-ка назад. — Почему? — с удивлением спросил Джонни. Замешательство Мика стало еще сильней. Он переступал своими большими босыми ногами по полу из блестящего пластика и явно уклонялся от прямого ответа. — Конечно, — сказал он, — я по-настоящему не верю в привидения, но оказаться там темной ночью я бы не хотел. Джонни бесился от нетерпения. — Но ничего не поделаешь. Придется ждать, пока Мик на свой лад поведает ему эту быль. Мик начал с того, что потащил Джонни на узел связи, вызвал по телефону музей в Брисбене, и сказал несколько слов помощнику заведующего отделом истории Квинсленда. Через несколько секунд на телевизионном экране появилось изображение странного предмета, стоявшего в стеклянном шкафу. Это был не то железный бак, не то бадья, площадью с квадратный метр и высотой сантиметров шестьдесят. Рядом лежали два грубо сколоченных весла. — Как ты думаешь, что это такое? — спросил Мик. — Какая-то бадья, — сказал Джонни. — Да, — сказал Мик, — но она послужила и лодкой. Сто тридцать лет назад в ней отплыли с этого острова трое людей. Три человека в такой вот штуке? Ну, видишь ли, один из них был младенцем. А двое взрослых — это англичанка Мэри Уотсон и ее повар-китаец по имени... А, не помню, как дальше. Слушая странную историю, Джонни старался перенестись в те времена, которые казались ему невообразимо далекими. Между тем, дело происходило в 1881 году, менее полутора веков назад. Тогда уже существовали телефоны и паровые машины, уже родился Альберт Эйнштейн, но каннибалы все еще плавали на своих боевых каноэ вдоль большого барьерного рифа. Презрев опасность, недавно женившийся капитан Уотсон поселился на острове дельфинов. Он занялся сбором и продажей морских огурцов, или беждемер, безобразных, похожих на колбасы, существ, неуклюже ползавших среди кораллов по дну каждого озерка. Китайцы хорошо платили за высушенную оболочку этих созданий, которую ценили как лекарственное снадобье. Вскоре запасы Бешдемер на острове истощились, и капитану пришлось уплывать все дальше и дальше от дома. Он, бывало, пропадал на своем суденышке по несколько недель, к ряду, предоставляя заботиться о доме и новорожденном сыне своей жене, которой помогали двое слуг китайцев. Именно в отсутствие капитана на острове и высадились дикари. Они успели убить одного из слуг и тяжело ранить другого, прежде чем Мэри Уотсон заставила их отступить выстрелами из ружья и револьвера. Но она знала, что дикари на этом не успокоится, а муж вернется не раньше, чем через месяц. Положение создалось отчаянное, но Мэри Уотсон была женщиной храброй и предприимчивой. Она решила бежать с острова вместе с младенцем и боем — приспособив вместо шлюпки железную бадью для варки Беждемер, Мэри надеялась, что ее подберет одной из судов, курсировавших вдоль рифа. Она погрузила в свое маленькое валкое суденушко запасы пищи и воды, и принялась отгребать подальше от дома. Тяжело раненый слуга почти не мог ей помогать, а четырехмесячный сын нуждался в постоянном уходе. Ей повезло только в одном стоял полный штиль, иначе они не продержались бы на воде и десяти минут. На следующий день они высадились на ближайшем рифе и провели там двое суток, высматривая судно. Однако ни один корабль не показался на горизонте. Им пришлось вновь пуститься в плавание. На этот раз они достигли островка, лежащего в 42 милях от места, где началось их путешествие. И тут они увидели шедший мимо пароход. Но никто на борту не заметил миссис Уотсон, отчаянно махавшую платком, которым она обычно кутала своего сына. На острове не было воды, а взятый с собой запас кончился. Однако они прожили еще четыре дня, медленно умирая от жажды тщетно надеясь на дожди, которые так и не хлынули, и на появление корабля, который так и не пришел. Через три месяца совершенно случайно капитан, проходивший мимо шхуны, послал на остров нескольких матросов поискать чего-нибудь съедобного. Они нашли труп повара-китайца и железную бадью, укрытую в зарослях. Там, скорчившись, лежала Мэри Уотсон все еще прижимавшая к груди своего сына. Рядом с ней обнаружили журнал восьмидневного путешествия, который она вела до самого конца. «Я сам видел его в музее», — торжественно сказал Мик. «Он написан на дюжине листков, вырванных из блокнота. Многое еще можно прочесть. Я никогда не забуду последнюю запись, она совсем короткая. Воды нет, мы почти мертвы от жажды. Мальчики долго молчали. Джонни взглянул на ломаную ложку, которую все еще держал в руке. Глупо, конечно, но он вернет ее назад на место, откуда взял. Из уважения к доблестной Мэри Уотсон. Он понял, почему Мик и другие так относятся к ее памяти. И еще подумал, что верно в лунные ночи островитянам, наделенным самым пылким воображением. Часто мерещилось, будто они видят молодую женщину, уплывающую в море в железной бадье. Но тут ему вдруг пришла в голову другая, еще больше взволновавшая его мысль. Он повернулся к Мику, не решаясь спросить, но это и не понадобилось. Мик сам дал ответ. — Мне очень неприятна вся эта история, — сказал он, — хоть это и случилось так давно. — Я, видишь ли... Точно знаю, что дедушка моего дедушки участвовал в пиршестве, когда ели второго китайца.